Мерзляковский переулок Соединяет Большую Никитскую улицу с улицы Новый Арбат и площадью Арбатские ворота. Первоначальное название — Мастрюкина улица по отчеству князя Дмитрия Мамстрюковича Черкасского, владевшего здесь усадьбой. Название Мерзляковский представляет собой, вероятно, искажённое Мамстрюковский. Строение почётной стороне переулка в основном выходит на Никитский бульвар, в доме номер 1, 18-19 века часть здания снесена при прокладке Нового Арбата. Находился театр Немчинова, Немчиновский, затем братьев Гирш. Большинство домов, особняки и доходные дома возведены на рубеже 19-20 веков. В доме номер 9 размещалось музыкальное училище зограф плаксиной затем музыкальный техникум, где преподавал Кабалевский. В доме номер 11 мужская гимназия Флерова. оба здания 1910 год, архитектора Жерехов. Ныне в этих двух зданиях расположены музыкальное училище и детская музыкальная школа при Московской консерватории. Поварская улица Поварская улица в 1923-1991 годах улица Воровского по имени политического деятеля и дипломата Воровского. Соединяет улицу Новый Арбат с Кудринской площадью. В 12 14 веках в районе современной Поварской улицы проходила дорога на Новгород. Название улица получила от слободы царских поваров, существовавшие здесь в xvi 17 веках. С этой слободой связаны и названия близлежащих переулков «Скатертный», «Столовый», «Хлебный». В 1676-1679 годах на Поварской была построена церковь Семеона Столпника. В начале XIX века граф Шереметьев тайно венчался здесь с крепостной актрисой Жемчуговой. С XVIII века улица заселялась в высшей московской аристократией. В начале XVIII века на Поварской улице стояли дворы сестры Петра I царевны Натальи Алексеевны, князей Волконских, Голицыных, Шаховских и других. В доме номер 31-29 на углу Трубниковского переулка, построенном в XVIII веке, у откупщика Кошелева в 1850-х годах собирались московские славяны-филы. В конце XVIII — начале XIX века на Поварской была выстроена усадьба князя Долгорукова, известный как «Дом Ростовых». Во дворе дома находится открытый в 1958 году памятник Толстому, скульптор крещенного Ныне в усадьбе размещены писательские организации. К 1820 годам относится особняк князя Гагарина, архитектор Желерди, Ныне Институт мировой литературы имени Горького Российской академии наук, ИМЛИ, литературный музей Горького, во дворе здания памятник Горькому, скульптор Мухина. В доме под номером 27, представляющим собой образец типичной застройки после пожарной Москвы, у своего приятеля Киселева бывал Пушкин. В доме номер 11, перестроенном в 1870-х годах, из старинной усадьбы, Правый корпус пристроен в 1901 году. В разное время жили писатели Мельников, Печерский, Ложечников, композиторы Политов Иванов, у которого часто бывал римский Корсаков. А после 1917 года советские государственные и партийные деятели, в числе которых Красин и Нариманов, об этом сообщают мемориальные доски. В конце XIX – начале 20 веков на Поварской улице начали селиться крупные московские предприниматели. Характерные образцы купеческих зданий – дома номер 21 и 23. Для крупнейших представителей делового мира выстроены в стиле модерн особняки Понизовского и Мендовского. оба 1900-е годы архитектор Кекушев, неоренессансный особняк Шлосберга, 1911 год архитектор Зелексон. В 1899 году улица была обсажена липами. В начале 20 века на Поварской также появились дом номер 10, архитектор Петровский, позднее в доме жили академик Скрябин, артист и режиссер Попов, географ Баранский. Дома номер 22, 24, 26. В доме номер 26 у родителей жены останавливался Бунин, а в 1920-х годах жил Пельняк. Дома номер 42, 44. В 1931-1934 годах по проекту архитекторов «Братьев Весниных» для клуба «Политкоторжан» в духе конструктивизма был сооружен дом номер 33, позднее — дом кино, театр-студия киноактера. В 1954 году построили здание Верховного суда, архитекторы Лейба. В сквере между Большим Ржевским и Борисоглебским переулками — сохранился 200-летний вяз, объявленный памятником природы. Прежнее начало улицы исчезло в начале 1960-х годов, после прокладки улицы Новый Арбат. На Поварской улице размещается комплекс зданий Музыкально-педагогической академии имени Гнисиных. С левой стороны к Поварской улице примыкают улицы Малая Молчановка, Большой Ржевский, Борисоглебский, Трубниковские переулки. Направо с Поварской можно свернуть в Ржевский Малый, Скатерный и Скорятинские переулки. Малая Никитская улица. Малая Никитская улица в 1948-1993 годах улица Качалова в память артистам хат Качалова проходит между площадью Никитские ворота и Садовым кольцом. Она возникла в XVI веке и заканчивалась тогда у Всполья, поле в районе современного Вспольного переулка. Первоначально улицу заселяли знатные боярские и дворянские роды, а со второй половины XIX века — представители крупного московского купечества. Большинство зданий на левой стороне Малой Никитской улицы выходят своими фасадами на Большую Никитскую улицу. Украшения улицы — Дом номер 12, построенный во второй половине XVIII века и известный как Дом Бобринских. В 1826 году в этом доме у своего приятеля Зубкова бывал Пушкин. Двухэтажный дом с арочными окнами второго этажа, построенный в 1840-х годах, длительное время принадлежал московскому офтальмологу Крюкову. В 1890-1891 годах здесь снимал квартиру вернадский в конце XIX века на Малой Никитской был построен особняк предпринимателя Гагмана. Ранее на этом месте находилось владение, принадлежавшее в конце XVIII века Суворову. Во флигеле дома номер 21 не сохранился, и в доме номер 35 жил Чайковский. В конце XIX – начале XX веков на улице было выстроено несколько многоэтажных доходных домов. Номер 2 архитектор Червинский – номер 8 и 10 архитектор Шишковский, номер 15 и 29 архитектор Петрович, номер 33 архитектор Дзивульский. В доме номер 20, 1893 год, архитектор Иванов Шиц. В 1896 году снимал комнату будущий писатель Андреев. В 1915-1922 годах в этом же доме жил Качалов. В доме номер 27 у химика Марковникова Бывали Тимирязев, Каблуков, Лугинин и другие. В ряду построек конца XIX – начала XX веков выделяется дом номер 18, 1899 год, архитектор Эрихсон, построенный для промышленника Михельсона, и шедевр отечественного модерна «Дом Ребушинского. 1902 год, архитектор Шехтель. В 1910 году архитектор Эрихсон построил для фабриканта Бакакина дом номер 28. В советское время в этом доме жил Берия. Рассказы о мрачных тайнах, связанных с деяниями нового владельца, широко распространены среди москвичей. В 1939 году выстроен дом номер 16, архитектор Ефимов. Фасад дома оформлен в технике с графита и украшен колонадой. На месте современного дома номер 22 стояла церковь Святого Георгия, в которой в 1877 году венчался Чайковский, снесена в 1932 году. В 1938 году здесь был выстроен дом звукозаписи, архитектор Земский, а в 1966 году к дому пристроено здание для студии звукозаписи, архитектор Фердман. С левой стороны к Малой Никитской улице подходит Вознесенский проезд и Скорятинский переулок. Справа от нее отходит улица Спиридоновка и Вспольный переулок.